Учитель Фёдор Лукич Соев, учитель фабричной школы, содержимое на счёт мануфактуры Куликиных сыновьям готовился к торжественному обеду. Ежегодно после экзаменов в дирекции фабрики устраивал обед, на котором присутствовали инспектор народных училищ, все присутствовавшие на экзамене и администрации фабрики. Обеды, несмотря на свою официальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные. Забыв ченопочитание и памятуя только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и звуками поцелуев. Таких обедов Сысоев сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной школе, пережил 13. Теперь, собираясь на четырнадцатый обед, он старался придать себе, возможно, праздничный и приличный вид. Целый час он чистил венчиком новую черную пару, почти столько же времени стоял перед зеркалом когда надевал модную сорочку, запонки плохо пролезали в петли сорочки, и это обстоятельство вызвало целую бурю жалоб, угроз и попреков по адресу жены. Бегаучи около него, бедная жена выбилась из силы, и сам он под конец замучился. Когда принесли ему из кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило сил натянуть их на ноги. Пришлось полежать и выпить воды. «Как ты слаб стал!» — вздохнула жена. «Тебе бы вовсе не ходить на этот обед!» «Прошу без советов!» — сердито оборвал ее учитель. Он был сильно не в духе, так как был очень недоволен последними экзаменами. Зашли эти экзамены прекрасно. Все мальчики старшего отделения были удостоены и свидетельства и награды. Начальство и фабричное, и осталось довольно успехами. Но учителю было мало этого. Ему было досада, что ученик Бабкин, всегда писавший без одной ошибки, сделал в экзаменационном диктанте три ошибки. Ученик Сергеев от волнения не сумел помножить 17 на 13. Инспектор, человек молодой и неопытный, статью для диктанта выбрал трудную, а учитель соседней школы Липунов, которого инспектор попросил диктовать, вел себя не по-товарищески. Диктуя, выговаривал слова не так, как они пишутся, и точно жевал слова. Натянувшись с помощью жены шриблеты и оглядев себя еще раз в зеркало, Учитель взял свою суковатую палку и отправился на обед. У самого входа в квартиру директора фабрики, где устраивалось торжество, с ним произошла маленькая неприятность. Он вдруг закашлялся. От кашливых толчков с головы слетела фуражка, и из-за рук вывалилась палка. А когда из квартиры директора, заслышав его кашель, выбежали учителя и инспектора училищ, он сидел на нижней ступени и обливался потом. «Федор это вы!» – удивился инспектор. Вы пришли? А что? Вам бы, голубчик, посидеть бы дома. А сегодня вы совсем не здоровы. Сегодня я такой, каким и вчера был. А если вам неприятно мое присутствие, то я могу уйти. Ну, к чему эти слова, Федор Лукич? Зачем говорить это? Милости просим. Собственно, ведь не мы, а вы виновник торжества. Нам даже очень приятно, помилуйте. В квартире директора фабрики все уже было готово к торжеству. В большой столовой с немецкими алеографиями и запахом герани и лака стояли два стола один. Большой для обеда, другой поменьше сакусочный. В окно сквозь спущенные сторы еле-еле пробивался полученный снойный свет. Комнатные сумерки, швейцарские виды на сторах, герань, тонкая порезанная колбаса на тарелках глядели наивно, девически, сентиментально, и все это было похоже на самого хозяина квартиры маленького добродушного депца с кроклоб животиком и с масляными ласковыми глазками. Адольф Андреевич Бруни. Так звали хозяина. Суетился около закусочного стола, как на пожаре, наливал рюмки, подкладывал в тарелки и все старался как бы угодить, рассмешить, показать свое дружелюбие. Он хлопал по плечам, заглядывал в глаза, хихикал, потирал руки, одним словом ласкался, как добрая собака. «Федор Лукич, кого я вижу!» заговорил он прерывистым голосом, увидев Сысоева. «Как нам приятно! Несмотря на свою болезнь, вы пришли!» — Господа, позвольте вас порадовать. Федор Лукич пришел. Около закусочного столика уже толпились педагоги и со Сысовь нахмурился. Ему не понравилось, что товарищи начали есть и пить, не дождавшись его. Он выглядел среди них Липунова, того самого, который диктовал на экзамене, и, подойдя к нему, начал. — эти не по-товарищески. да так порядочные люди не диктуют. «Господа, вы все о том же!» — сказал Липунов и поморщился «Неужели вам не надоело?» «Да, все о том же. У меня бабки никогда ошибок не делал. Я знаю, почему вы так диктовали. Вам просто хотелось, чтобы мои ученики провалились, и ваша школа показалась лучше моей. Я все понимаю!» «Да что вы придираетесь!» — огрызнулся Липунов. «Какого черта вы ко мне пристаете?» — Будет, господа! — вмешался инспектор, делая плачущее лицо. — Ну, стоит ли из-за пустякового горячиться? — Три ошибки, ни ошибки. Ну, не все ли это равно? — Нет, не все равно. У меня бабки никогда ошибок не делал. — Пристает! — продолжал Либунов, сердит и фырка. Пользуется своим положением больного человека и всех поедом ест. — Ну, я, батенька, не погляжу, что вы больной. «Доставьте мою болезнь в покое!» — сердит и крикал Цесовь. «Какое вам дело? Зарядили все одно. Болезнь, болезнь, болезнь. Очень мне нужно ваше сочувствие. Да и откуда вы взяли, что я болен?» «Был до экзамена болен. Это правда. А теперь я совсем поправился. Только слабость осталась». «Выздоровел, ну слава богу!» — сказал законоучитель отец Николай, молодой священник фронтоватой коричневой ряси и в барюках до вывозг. «Радоваться нужно, а вы раздражаетесь и прочее тому подобное». «Вы тоже хороши», — перебил его Сысоев. «Вопросы должны быть прямые и ясные, а вы все время загадки задавали». «Так нельзя!» Его кое-как общими силами успокоили и усадили за стол. Он долго выбирал, чего бы выпить, и, сделав кислое лицо, выпил полрюмки какой-то зеленой настойки, затем потянул к себе кусок пирога и кропотливо выбрал из начинки яйца и лук. С уже же глотка пирог показался ему пресным. Он посолил его и тотчас же сердито отодвинул, так как пирог был пересолен. За обедом Сысоева посадили между инспектором и Брони. После первого же блюда по давно заведенному обычаю начались тосты. «Считаю приятным долгом, — начал инспектор, — поблагодарить отсутствующих здесь попечителей школы Даниила Петровича и и и, и Ивана Петровича, — сказал Бруни, — и Ивана Петровича Куликиных, не жалеющих средств на школу, и предлагаю выпить за их здоровье». С «Своей стороны, — сказал Бруни, вскочив как ужали, — я предлагаю тость за здоровье уважаемый инспектор народа училища Павла Геннадьевича Нодарова». Задвигались стулья, заудовались лица, и началось обычное чоканье. Третий тост всегда прилижал к Сисоеву, и на этот раз он поднялся и стал говорить. Сделав серьезное лицо и откашлившись, он прежде всего заявил, что у него нет дара красноречия, и что говорить он не готовился. Далее он сказал, что за 14 лет его службы было много интриг, подкопов и даже доносов на него, и что он знает своих врагов и доносчиков, но не желает назвать их из боязни испортить кое-кому аппетит. Несмотря на интриги, Куликинская школа заняла первое место во всей губернии не только в нравственном, но даже и в материальном отношении. «Везде, — сказал он, — учителя получают 200 до 300, а я получаю 500. И к тому же моя квартира отделана заново и даже меблирована на счет фабрики. А в этом году все стены клеены новыми обоями». Далее учитель распространился о том, как щедро, сравнительно с земскими и казенными школами, ученики снабжаются письменными принадлежностями. И всем этим, по его мнению, школа обязана не хозяевам фабрики, живущим за границей и едва ли даже знающим о существовании школы, а человеку, который, несмотря на свое немецкое происхождение и лютеранскую веру, имеет русскую душу. Сосоев говорил долго, с передышками и с претензией на витиеватость, и речь его вышла тягучей и неприятной. Он несколько раз упомянул про каких-то врагов своих, старался говорить намеками, повторялся, кашлял, некрасиво шевелил пальцами. Под конец он утомился, вспотел и стал говорить тихо, прерывисто, как бы про себя, и кончил свою речь не совсем складно. Итак, предлагаю выпить за бруди, то есть за Адольфа андреевич, который тут между нами. Вообще, ну и понятно. Когда он кончил, все легко вздохнули, как будто кто брызгал воздух холодной водой и рассеял духоту. Неприятного чувства не испытал, по-видимому, один только броди. Сияя и закатывая свои сентиментальные глаза, немец с чувством потряс руку Сысоева и опять залацкался, как собака. «О, благодарю вас!» — сказал он, делая ударение на «О» и прижимая левую руку к сердцу. «Я очень счастлив, что вы меня понимаете. Я всей душой я желаю всего лучшего!» Но только должен я вам заметить, вы преувеличиваете мое сточение. Своим процветанием школа обязана только вам, почтеннейший мой друг, Федор Лукич. Без вас она ничем не отличалась бы от других школ. Вы думаете, немец говорит комплимент, немец говорит деликатности. Ха -ха. Нет, душа моя, Федор Лукич, я честный человек, и никогда не говорю комплиментов. Если мы платим вам 500 рублей в год, то значит вы дороги нам. Не так ли, господа? Ведь я правда говорю? Другому мы не платили бы столько Помилуйте, хорошая школа Это честь для фабрики Я должен искренне сознаться Что ваша школа действительно необыкновенна Сказал инспектор Не подумайте, что это фемиам По крайней мере, другой такой Мне не приходилось встречать во всю жизнь Я сидел у вас на экзамене И все время удивлялся Чудо, что за дети Много знать и бойко отмечать И притом они у вас какие-то особенные Незапуганные, искренние Заметно, что и вас любят, Федор Лукич. Вы педагог до мозга костей, но вы, должно быть, родились учителем. Все данные о вас, и врожденное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу. Просто удивительно, сколько у вас при слабости, здоровья, энергии, знания дела, это и понимаете ли, выдержки, уверенности. Правду сказал кто-то в училищном совете, что вы поэт в своем деле. Именно поэт. И все обедавшие единодушны, как один человек, заговорили о необыкновенном таланте Сысоева. И точно плотина прорвалась, потекли искренние восторженные речи, каких не говорит человек, когда его сдерживает расчетливая осторожная трезвость. Были забыты и речь Сысоева, и его несносный характер, и злое, и нехорошее выражение лица. Разговорились все, даже молчаливые и робкие, вновь назначенные учителя, убогий забитые юноши, иначе не величавший инспектор как ваше высокоблагородие. Ясно, что в своем кругу Сысоев был личностью замечательной. Привыкший за 14 лет службы к успехам и похвалам, он равнодушно прислушивался к восторженному гулу своих почитателей. Вместо него похвалами упивался Брунин. Немец словил каждое слово, сиял, хлопал в ладоши и застенчиво краснел. Точно похвала относились не к учителю, а к нему. «Браво, браво!» — кричал он. «Верно, вы угадали мою мысль. Отлично!» Он заглядывал учителя в глаза, как бы желая поделиться с ним своим блаженством. В конце концов он не выдержал, вскочил и, покрывая все голоса своим визгливым тенарком, прикричал. «Господа, позвольте мне говорить тсс!» «На все ваши слова я могу только одно сказать. Фабричная администрация не останется в долгу у Федора Лукича!» Все смолкли. Сосой понял глаза на розовое лицо немца. «Мы умеем ценить», — продолжал Бруни, делая серьезное лицо и понижая голос. «На все ваши слова я должен сказать вам, что семья Федора Лукича будет обеспечена и что на этот предмет месяц тому назад уже положен в банк капитал» сосоев вопросительно поглядел на немца, на товарища, как бы недоумевая, почему будет обеспечивать себя они, а не он сам. И тут на всех лицах, во всех неподвижных устремленных до него вскалядах, он прочел не сочувствие, не сострадание, которых он терпеть не мог, а что-то другое, что-то Мягкая, нежная и в то же время в высшей степени зловещая, похожая на страшную истину Что-то такое, что в одно мгновение наполнило его тело холодом, а душу невыразимым отчаянием С бледным, покривившимся лицом он вдруг вскочил и схватил себя за голову Четверть минуты простоял он так, с ужасом глядел вперед в одну точку Как будто видел перед собой это, эту близкую смерть, о которой говорил Бруни Потом сел и заплакал «Полноте! Что с вами?» — слышал он встревоженный голоса «Воды! Выпейте воды!» Прошло немного времени, и учитель успокоился Но уже прежнее оживление не возвращалось к обедующим Обед кончился в угрюмом молчании гораздо раньше, чем в прошлые годы Придя домой, сой прежде всего погляделся в зеркало «Конечно, напрасно я там разревелся Думал он, глядя на свои глаза с темными кругами и на впалые щеки Сегодня у меня цвет лица гораздо лучше, чем вчера У меня было крови и катар желудка, а кашель у меня желудочной успокоившись на этом, он медленно разделся и долго чистил венечком свою черную пару Потом старательно сложил ее и запер в комод Потом он подошел к столу, где лежала стопка ученических тетрадей И, выбрав тетрадь, бабки сел и погрузился в созерцание красивого детского почерка. А в это время, пока он рассматривал диктант своих учеников, в соседней комнате сидел земский врач и шептом говорил его жене, что не следовало бы отпускать до обед человека, которому осталось жить, по-видимому, не более недели.